По этим причинам был объявлен турнир с периодичностью в 5 лет для стран, кто все еще был недоволен этим прошлым и собирались продолжить конфликт. Городом в списке для проведения следующего турнира был Бибат. Хотя это правда, что на подготовку уйдет целых 4 года, оно стоило того. Турнир проходил в 16 состязаний, одно из которых заслуживало значительного внимания по сравнению с остальными. Конельер -э или эффективный бой. Это было также известно в разговорной речи как «Обоюдный удар». Каждый город-государство посылал 10 своих сильнейших бойцов, которые затем сражались с другими оппонентами под защитой магического предмета, известного как «Стандарт мира». Это было самым зрелищным и ярким из событий на поле и было довольно популярным среди населения. Дошло до того, что большинство людей чувствовали, что было вполне нормальным пропустить все состязания, кроме этого». Вот почему они не могли допустить даже малейших ошибок в организации такого события. Это не было метафорой. Бунт с огромным числом жертв был спровоцирован в прошлом, когда город-государство Оркнесс не подготовилась как следует к этому событию. Хотя с тех пор прошло 40 лет фраза «организатор Оркнес оставалась уничижительным прозвищем для некомпетентного человека. Хотя провал организации любого из состязаний мог вызвать гнев, Коннельер было единственным событием, в котором нельзя было допускать даже частичные ошибки. Тем не менее, верховные руководства остальных городов знали, что организаторы в Воркнисе не были так плохи. На самом деле, оплошность состояла в том, что они недооценили покоренных призраков. Не было никаких прямых доказательств в пользу существования покоренных призраков. Даже если это был единственный раз, когда они появились, ошибка, которую они вызвали, была фатальной. Киста потерла глаза, когда закончила читать документы. Последний раз, когда Бибат принимал гостей на турнир, было около 50 лет назад. Члены основной команды, отвечающей за организацию дел, давно скончались. Хотя она и была подготовлена тем, что изучила все тонкости с нуля. Она все равно чувствовала, что давление и депрессия от всего этого тяжелого испытания могут привести ее к краху. Она не досыпала каждый раз, когда ей в голову приходила мысль о том, что турнир может закончиться неудачей. Киста не смогла удержаться и хихикнула. Ей оставалось еще 4 года правления. Она уже пребывала в подобном состоянии. На кого она будет похожа перед началом церемонии открытия? Ее уже действительно начало все это раздражать. Но когда она прочитала документы, оставленные ее предшественниками, и записала все свои мысли и идеи, наступил короткий момент спокойствия. Как только Киста собиралась взять еще одну горстку документов, Кто-то постучал к ней в дверь. Она встала со стула и подошла к двери. На другой стороне было знакомое лицо. Тот, кого она, в принципе, и ожидала увидеть. Это был ее дедушка, бывший мэр города, Ри Барун Каберия. Он был не только великим человеком, отвес... ответственный за прочный мир Бебада, но и мэром, который проводил этот турнир в последний раз. «Дедушка», – приветствовала Киста с улыбкой, – «ты специально приехал сюда или был рядом?» Я бы встретила тебя, если бы мне сообщили. Все в порядке. Правда, я просто тренируюсь, чтобы моя спина не затекала. Конечно, мои ноги уже не такие, как раньше. Однако, если бы я сидел дома в то моя спина уже бы давно атрофировалась. За исключением всего этого, я лишь хотел узнать. Киста, все ли у тебя в порядке? Хм, да, я думаю, все в порядке, дедушка. Прошу вас, входите. Киста повела дедушку к дивану где они сели напротив друг друга. Берун налил горячий чай в обе чашки, которые приготовила для них киста. Светло-зеленая жидкость испускала мягкий и освежающий аромат, который проникал в каждый уголок комнаты. «Итак, киста, я слышал от одной из горничных, что ты плохо спала последние несколько дней». Хотя она не хотела, чтобы ее дедушка волновался. Она больше не могла это скрывать. «Да, дедушка». Мне трудно засыпать каждый раз, когда я вспоминаю о том, что может произойти через 4 года. Большинство людей посмеялись бы над мыслью, что кто-то будет беспокоиться о том, что произойдет через 4 года. Возможно, они даже скажут, что она слишком беспокоится. Однако Берун не смеялся. Тяжесть бремени, взятого на себя мэром, была чувством, которое он, естественно, слишком хорошо знал по своим многочисленным обязанностям мэра этого города». Киста, если ты уже находишься в подобном состоянии, то рано или поздно это погубит тебя. Этот травяной чай должен помочь тебе успокоиться. Пей и ложись спать пораньше. Исключительный лидер – это не тот, кто может достичь максимальных результатов в кратчайшие сроки, а тот, кто понимает, как правильно делегировать свои обязанности соответствующим подчиненным. Неважно, ты или я – Сколько мы действительно сможем достичь всего сами, верно? Огромное спасибо, но у меня все еще есть работа, которую нужно завершить в ближайшее время. Это как-то связано с соседними городами. Что-то я не припомню, чтобы король-садник предпринимал бы что-то. Врагом альянса городов-государств стал тот, кто занял обширные равнины на востоке, король-садник. Поскольку Бэбат был далеко не на равнинах, всякий раз, когда страна подвергалась нападению, им просто приходилось отправлять своих рекрутов и налоги. Новости о том, что империя недавно стала вассальным государством, наверняка вы уже слышали об этом. Вопрос в том, как много наших сил мы можем задействовать против колдовского королевства и решить это нужно как можно скорее. «Ах, колдовское королевство!» – выражение лица Беруна стало испуганным. Страна, которая вассализировала империю, состояла всего лишь из одного города. Повсюду также витали слухи, что они в... вобрали в свои ряды организацию убийц. Было много слухов и сплетен, плавающих вокруг них. И что было правдой, что ложью было тяжело сказать. Киста уже упомянула кое-что. Император империи Зиркнив Рун Фарлорд Эль Никс. Молодой император, что был назван титулом Кровавого императора – Она встретила его однажды в рамках дипломатической миссии в качестве высокопоставленного чиновника-посланника в империи. Они беседовали друг с другом на торжественном приеме, который состоялся впоследствии. Он был тем, у кого был яркий ум, богатство и харизма, что в принципе и ожидалось от лидера страны. Как кто-то вроде него стал вассалом другого государства? Должна же быть причина почему? Должно быть, он стремился к чему-то. «Что касается сбора разведданных о колдовском королевстве, могу я попросить вас, дедушка, подергать за ниточки?» Берун, как долго правящий мэр города, имел довольно много связей, намного превосходящие те, что имела Киста. Конечно, она встречалась с большинством его информаторов, когда унаследовала его должность. Но если бы Берун попросил такую информацию вместо нее, это принесло бы гораздо больше результатов. «Конечно, Киста!» «Хотя это не совсем мои связи, я слышал о некоторых блестящих искателей приключений, которые только что переехали из Империи сюда. Должен ли я спросить их об этом?» «Да, пожалуйста. Прошу прощения за неудобство. Дедушка, спасибо вам огромное». Киста глубоко опустила голову. Даже если они и были родственниками, он был человеком, которому было почти 80 лет, и он все еще мог взять на себя роль мэра без каких-либо проблем». Местные даже уважительно называли его «Орлом Бебада». По крайней мере, так было всегда, сколько она себя помнит с юных лет. «Благодарность для меня чересчур. Хотя, ладно, забудь, я принимаю твою благодарность, Киста. Начинаю с сегодняшнего вечера, хотя бы ненадолго, но ложись пораньше. Ты все поняла?» «Да, дедушка, спасибо за всю заботу, которую вы мне оказали».